глава двенадцать и он купил тебе трусы алчно блеснула глазами валька гамак для мыши это они трусы дорогие правда брендовые слушай за что там деньги берут вздохнула я вспомнив какое белишко мне притаранил чертов наглых лыщ кусочек кружева размером с почтовую марку на тоненьких резиночках от которых я чесалась все время пока мы поглощали ужасные похожие на перемолотые жгуты, но ужасно вкусные пельмени. Нет, я ему благодарна, конечно, за спасение и за разговор души душеспасительный и все такое, но он меня жутко бесит. Просто до одури. Вообще не понимаю, почему я начала изливать перед ним душу и плакать. Позорище. Сказал, не пойдет есть пельмени, если у меня будет... Что? Напряглась Валька. Не скажу. — крыкнула я, вспомнив месседж наглого мерзавца про проветривающийся вареник. Почесала все еще зудящее от подарка этого мерзавца бедра. «Сука! Что за мужики пошли? Гады! И не знаешь, какой из гадов гадостнее. И вообще, все ты виновата. Капли эти... Да нет, я сама дура, что послушалась вас. Знала же, что там, где ваши гениальные идеи, там крах всего сущего». — Ну, пельмени-то вы поели? — хмыкнула Валюха, не сводя с меня пытливого взора. — Да, с уксусом и чёрным перцем. Представляешь, там стилизовано всё под советскую пельменную, а цены... — Слушай, не морочь мне голову, тебя только это интересует. — Валь, меня Серёга чуть не изнасиловал. Он... Я его не знала таким, понимаешь? — У нас не гениальные, а генитальные идеи, — хихикнула Валька. — Зараза! Мне тоже стало смешно. Нервно смешно. Серёжа, твой козлище и мударьян. Мы тебе об этом намекали ещё на твоей свадьбе, не помнишь? К сожалению, люди в большинстве своём неизменны. А если и меняются с возрастом, то совсем не в лучшую сторону. Кстати, а где их? Там, из-под простыни у красавчика-то ходит торпедоносец торчал или резиновая лодка. Я тебя... Что я её не успела, я сказать. В дверь заколотили так, что она чуть с петель не слетела. «Чёрт, только бы не...» «Девчонки пришли, потом расскажешь». Соскочила с табуретки валюха и побежала открывать. «Девчонки, блин, я-то думала, голодные вурдалаки или демоны, судя по грохоту, который подняли две мелкие сорокалетние девчонки. Совет в филях будем держать. Месть разумной должна быть и не холодной». Она должна пылать и переливаться, Ритка. И тогда ты, наконец, поймёшь, что ты сильная и самодостаточная. И тогда ты скинешь с себя оковы. Короче, на их осколках наши имена напишут и всё такое. Да, чинись ты уже. Валь, а если я не хочу? Пусть он живёт так, как нравится ему. Я с Машкой поговорю. Расставим все точки над «и» и всё. Я не хочу больше его видеть. Просто вычеркну из жизни 22 года жизни. «Начну все заново». Я говорю, но сама не верю в свои слова. Мне даже не больно уже, а пусто как-то. И прав он был, сиреня. Я никому не нужна буду в сорок лет. Нормальных мужиков к этому возрасту разбирают щенками. А бы на кого кидаться. Захочешь, я сейчас такое расскажу. Офигеешь, что я узнала. Сначала офигеешь, а потом решишь, что ты хочешь, а что нет. Рявкнула Валюха и побежала открывать дверь. И правильно сделала, потому что, судя по звукам, замок уже перестал выдерживать натиск двух перевозбужденных фей возмездия. А мне стало страшно. Обычно моя подруга говорит слово «офигеешь» только в минуты крайнего душевного нервоза. Обычно ее лексикон более нецензурный, а «офигеешь» из детства всегда означает «кранты». Каранты наступили, когда в кухню ворвались два взъерошенных всадника апокалипсиса. Надька пёрла в руках какой-то мешок. Не удивилась бы, если бы в нём были останки моего бывшего мужа. Честно говоря, я даже немного напряглась. Катюшка в пиджаке, надетом наизнанку, просто вид имела загадочный и торжественный. И это меня напугало по-настоящему. — К выписке всё готово! — гаркнула Надежда, грохнув об пол мешок Господи, пусть там будут лучшие останки. За Серегу нам дадут по совокупности как за убийство, совершенное группой лиц без предварительного сговора, а вот за организацию ОПГ и, судя по лязгу металлическому, Сидоре Надьке. За хранение огнестрельного оружия корячиться нам будет каждый лет по десять, а через десять лет мы вернемся с зоны. Я зарядила коллег, и это, салют хотела, чтобы прямо весь город видел но побоялась, что ребёнка напугаем. Он-то не виноват ни в чём. — Слава богу! — пролепетала я. Разум всё-таки возобладал над маразмом. Но мы подумали, я решила, что можно цыган пригласить. Громко будет. И, в общем, осветим на весь город счастливые события в жизни Сергея Райкова. Только вот... — Что? — наконец отмерла Катюшка. — Сам он не пойдёт красотку и наследника встречать. Он не дурак. Это плохо. Не докажем нормально, что это не просто утка. Ну, что прекрасный семьянин на сторону гуляла от жены. Скажут, что мы его очернить пытаемся в преддверии вступления в должность, что на конкурента работаем. Так что будет весело, но не слишком эффективно. Так, небольшую тень бросим, зерна сомнения зароним, но не сильно и ненадолго. На следующий день уже все забудут, так что... Боже, какой абсурд! Я вздохнула. Даже жалко эту дурочку Соню. И малыша тоже. Родной отец не встретит их из роддома. Это какой-то... Пожалел волк кобылу, буркнула Катька. выудила из сумочки ноутбук и принялась подключать его к Wi-Fi, все так же загадочно молча. «У меня новость. Бомба!» Ажиотировалась Валюшка. «Я вчера запрос сделала по имуществу семьи Райковых. Пришлось с бойцовым пере... Неважно. Ну, бойцовом. Ну, главном в областной адвокатской палате. Да, ну вас. Так вот, Рит, ты в курсе, что Райков на тебя перекинул почти все свои активы? А разве без моего ведома, ну, согласия там... Ещё немного, и у меня лопнет башка. Господи, я столько лет жила с человеком, которого не знала, получается, совсем. Я даже не знаю всего, что Сергею принадлежит. Подписывала какие-то бумажки, не глядя потому что доверяла, потому что... Серёжа говорил, что там ничего особенного. Да и мне-то что, своего-то у меня всё равно нет ничего. Чего я бы могла лишиться? Дура, потому что...» Буркнула Катька. Наконец оторвалась от компа и развернула его к нам с девочками. Валюшка замолчала сразу, вперилась в монитор и тихо застонала. «Мне стало до одури страшно в очередной раз». «Это то, что я думаю?» Наконец отмерла наша акула юриспруденции. Катька кивнула. «Пипец!» — хмыкнула Валька. У меня сердце провалилось в пятку. Утренний кофе устремился по пищеводу вверх. Я сорвалась с места и ломанулась в сторону уборной. ну вот тошнит меня всегда от страха. А, судя по лицам подруг, происходит что-то...